Но если бы мое упрямство поставило под угрозу успешное пополнение обряда, их поведение могло бы измениться. Врачи вам гаспа один кходак и немного денег либо учителя. Я поздравил у тибетцев с редким счастьем иметь в своей среде первоклассного мага. И мы расстались друзьями. Зрительная телепатия, по-видимому, тоже существует в Тибете. Если верить жизнеописаниям знаменитых лам в интерпретации тибетцев, мы можем найти в них множество примеров подобных явлений. Но истина и вымысел так тесно переплелись в этих древних житиях, Что в отношении повествуемых там чудес невольно перевешивает сомнение в их правдивости тем не менее и в наши дни встречаются люди утверждающие будто у них самих были видения переданные на расстоянии с средствами своеобразной телепатической связи эти видения не имеют никакого сходства со снами Иногда они возникают во время медитации, иногда, когда человек занят посторонними делами. Один лама Сипа, астролог и математик, рассказал мне, как однажды во время еды вдруг увидел одного своего друга, ламу Гиют. Лама, окончившей школу магического ритуала, Он не виделся с ним уже много лет. Этот лама стоял у дверей своего дома с незнакомым молодым трапа. в юноши была за плечами котомка, и он имел вид собравшегося в дорогу путника. Молодой монах, прощаясь, распростерся у ног ламы и последний сказал ему, улыбаясь, несколько слов. указывая пальцем на север. Тогда Тапа повернулся в указанную ему сторону и снова распорстерся у ног ламы. Поднявшись, он перекинул через плечо свой плащ, соскользнувший на землю во время коленопреклонения, и Тсипа заметил, что одна из полплаща была разорвана. а затем ведение рассеялось. Через несколько недель к нему пришел этот юноша. Его прислал друг Ламы Тсипа Ламагиют с просьбой обучить молодого человека различным астрономическим вычислением. Трапа сообщил, что при прощании с учителем тот сказал ему, Так как вы отправляетесь теперь к новому наставнику, вам следует приветствовать и его. С этими словами он указал на север, где находилось жилище Сипа. Кроме того, Сипа увидел дыру на плаще своего нового ученика, замеченную им во время видения. Я спросила, хотел ли этим видением лама Гиют предупредить своего друга о прибытии к нему ученика, но типа не смог ответить на этот вопрос. Рассказанный им случай произошел недавно, и у него еще не было возможности снестись со своим другом. Нужно сказать, что тибетцы, как правило, совсем не стремятся производить расследование психических явлений. Это составляет одно из главных препятствий в работе исследователя. Тибетцы рассматривают психические явления как факты, если не совсем обычные, то, во всяком случае, и не настолько необыкновенные, чтобы возбудить у свидетелей или людей, просто знающих о них, непреодолимое желание анализировать эти факты они не нарушают сознание тибетцев сложившихся представлений о законах природы о том, что возможно, что невозможно как это бывает на западе